Глава четвёртая. Лес страшен в ночи, но люди страшнее. Страх прошил сознание иголками впился в спину. Я запоминала каждую чёрточку его лица: небольшую щетину, тёмные волосы с проседью и седые же виски, тёмные глаза, ямочки на щеках и широкие брови. Я запоминала, чтобы навсегда запечатлеть в памяти того, кого собиралась убить, убить любой ценой. Давай, родной, давай, шептала коню, а темнота уже окутывала лес. Садники давно отстали, но Седоглас всё ещё пытался меня догнать. Упёртый, упрямый. Подобно матерому хищнику он преследовал свою жертву. Слышала, как копыта его лошади ударяют о землю, поднимая дорожную пыль. Осталось всего ничего до Имени Денэраш, ещё час пути. Но конь уже устал. "Здавайте следы, и я пощажу вас", игриво выкрикнул мужчина. Нинаграм не поверила ему, пуская демона в лес. Только так мы могли избавиться от такого настойчивого преследования, только так могли сбить хищника со следа. В темноте уже не разбирала дороги. Ветки били по лицу, цеплялись за волосы и одежду, наверняка приводя её в немыслимое состояние, но кто думает о наряде, когда на кону стоит самое ценное? Жизнь. Наверное, будь я нормальной шестнадцатилетней девушкой, то давно бы сдалась, остановилась, уповая на слова мужчины, но романтичной дурочкой не была. Мне стукнуло 20, когда я умерла в своём мире. Зато свою жизнь ни раз и ни два успела обжечься. Точно знаю, что мужчины слишком часто врут. Да и в этом мире, полном жестокости, слово чей знают лишь единицы. И этот экземпляр точно не из таких. Убьёт Как пить, датю бьёт и глазом не моргнёт. Где-то в отдалении выли волки. Не хватало ещё нарваться на зверьё. Голодная стая запросто может напасть на коня, а там и до совсадника недалеко. Ни не от шпаги, так от клыков умру, что за напасть. Чаще казалось непролазной, но и остановиться, чтобы где-то спрятаться, я не могла. В какой-то момент белокурый демон всё-таки отступился. И мы кубарем скатились прямо в яму, на дне которой собралась дождевая вода, превращая землю в грязь. Конь заржал, поднимаясь на ноги, а я чуть не вскричала от боли, но сумела сдержаться. Так просто. Так глупо. Умереть из-за того, что подвернула ногу. С сожалением посмотрев на коня, хлопнула ладонью по ноге, шипнув: "Вперёд. Если повезёт, седовласы и помчится за конём, а я смогу уйти в обход". не представляла, как пойду через лес, полный опасной живности посреди ночи, да ещё и с болью в ноге. Но либо так, либо всё это было напрасно. Белокурый демон послушно ринулся в чащу, а я начала сгребать грязь, вымазывая светлую одежду, лицо, волосы и руки. Прижавшись к самому краю ямы, вытащила и штанов в силет. Конечно, с братьями в бою мне не сравниться, но за себя постоять смогу. В конце концов тот, кто хочет жить, способен на многое. Шелест и треск веток я расслышала отчётливо. Мужчина медленно вёл лошадь, видимо, осматривая лес. Всё-таки услыхал, как я упала. Голо попытаться спрятаться в лесу. Я слышал волчьей. Вы хотите быть растерзанной зверем, леди? Его балакирующий мягкий голос всё приближался. А я дышала через раз. Когда сапоги прошли совсем рядом, думала, сердце остановится. Страх опутывал, сбивал с мыслей, топил благоразумие. Я ничего вам не сделаю, поверьте, продолжал свою речь мужчина. Напротив, помогу вам выбраться отсюда. Считала его шаги. Звуки отдалялись, а шелест становился тише. Сколько пролежала так в грязи без движения. Не знаю, но вставать не собиралась до самого рассвета. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Задремать так и не получилось, сколько бы ни пыталась. Рассвет ещё не показался над кронами, но небо уже начало светлеть, когда я наконец поднялась с земли. В полском выбиралась из ямы, цепляясь стелетом и подтягиваясь на руках. Никогда бы не подумала, что со мной такое может приключиться. Нянечка не могла дать волю слезам. Если превращусь в размазню прямо сейчас, то до имения донера точно не доберусь. Не сейчас, потом. Когда буду в безопасности, я обязательно вспомню каждую прожитую минуту. Но пока нужно идти вперёд. Напрямик не пошла, медленно продвигалась в обход, чтобы выйти сбоку от пирства. Нога ныла, наверняка опухла, но я вполне могла терпеть эту боль. Постоянно озиралась по сторонам, останавливалась, когда слышала треск веток или уханье птиц. Я боялась. Никогда не отличалась храбростью, но и сесть и ждать помощи это не по мне. Прекрасно знала: сама о себе не помогу, никто не поможет. Когда выбралась из леса, солнце уже заняло голубое небо. Я успела вновь спрятаться за деревья, когда увидела всадников, выезжающих за ворота имения. Ни с кем другим я их спутать уже не смогла бы. Гвардейцы сопровождали седовалого мужчину, который восседал на чёрном коне. Его бока играли, переливались на солнце. Мужчина улыбался, ухмылялся, а мне так хотелось стереть с его лица это довольное выражение. Убиться. При свете дня могла отчётливо разглядеть его. Ни Лерк, а познавательного медальона на его шее не было. Скорее всего, служит одному из Лергов, раз в сопровождении ему дали гвардейцев. Да и в своём доме Данираш не стали бы размещать простолюдина. Переживала за своего жениха. Теперь, когда Лерг да Белево мёртв, мы вновь могли пожениться, а наши семьи и парадница. Не о том думаю, ох, не о том. Устала присев за дерево, мысленно составила план своих дальнейших действий. Первым делом мне нужно было попасть в имение и рассказать всё Пиру Денэраш. Он обязательно сообщит о том, что произошло королю, и мы ему отсюда пошлём людей в обратный путь, чтобы забрать вещи, которые остались, и схоронить людей. Также не мешало бы помыться, показаться ворачевателю и привести себя в порядок. Негоже леди выглядеть как оборванка, пусть же них и видел меня в разных образах. Даже в ночной рубашке, помню, застал когда среди ночи пробиралась на кухню тогда они гостили у нас папа открывал сезон охоты именно после этого случая молодой человек и принял решение взять меня в жёны правда о причинах родителям не сказал это был наш маленький секрет солнце жутко пекло грязь, высыхая шматами, падала на землю, поднимая с дороги пыль шла прямо к воротам, понимая, что сейчас меня попытаются прогнать Всё-таки на знатную даму в это утро я несколько не походила. "Стой, кто идёт?" пробасил мужичок, направляя на меня ружьё. Конечно, с оружием моего мира не сравнить, но убить мог запросто. "Леди Аврора де Ламаш, дочь Пира де Ламаш, открывай скорее и зови хозяина. На нас напали в пути". Сомнение, мгледев меня, мужик ружьё не убрал. Ну, правильно, я бы тоже не поверила. Чем докажете твоей отрубленной головой, проговорила холодно. Живо открывай или поплатишься за то, что не помог невести своего хозяина. Угроза на мужчину подействовала сильнее любых уговоров и оправданий. Но ворота он не открыл, а припустил к дому. Через несколько минут он уже бежал обратно в сопровождении управляющего. Лидия, Лома, что с вами? вопрошал мужчина самостоятельно, наспех открывая ворота. Ваш конь один оденюшенник прискакал к нам в ночи, всех дворовых своим ржанием на ноги поднял. Думали, сбежал из имения, где хозяин, спросила неловко проходя внутрь. На меня смотрели как на чудовище. Дворовые старались не пялиться, но получалось плохо, а дети его вовсе не скрывались. Знатная дама по уши в грязи, то ещё представление. Так нету никого. Управляющий поддерживал дверь, а я уже заходила в холл. Нога жутко болела, ныла, а силы покидали. Как нет, остановилась, резко обернувшись. Слишком резко. В глазах потемнело, а жар ударил в затылок, но я всё ещё пыталась держаться. Ирденный -э раж сынам ещё вчера поутру в столицу отбыли. Её величество летний бал открывает Все мои планы рухнули в одночасье. В ужасе слушала речь управляющего и понимала, что зря проделала весь этот путь. Надо было изначально скакать в обратную сторону. Гледишь уже была бы дома и спала в своей постели. А теперь? Гледи! Гледи, что с вами? закричал мужчина. Картины перед глазами расплывались, а пол приближался. Сознание отключилось, а тело окутало слабость. наверное, в неведении и есть спасение. По крайней мере, в тот момент именно так мне и казалось.